Глава восьмая Бывшая жена Игоря Фунтова, фотографа, разоблаченного в Арсении, всегда работала под именем Аннабелла Андервуд. Александра сильно сомневалась, что русские родители однажды решили назвать свою дочь именно так. Сейчас мода на подобные имена разгорелась вовсю, но во времена, когда родилась Белла, это было не настолько распространено. Узнать паспортное имя, самопровозглашенной мисс Антервуд, было возможно. Однако Александра не собиралась тратить на такое ни время, ни ресурсы полиции. Какая разница, как эта женщина себя называет? Главное, чтобы говорить начала. Было-было оригинально в выборе не только имени, но и профессии. Сама себя она именовала мастером-проводником телесных практик. При этом ни она, ни кто-либо еще не мог точно объяснить, Что это такое и насколько сильно отличается от той самой порнографии, за которую досталось Игорю? Изучая соцсети Беллы, Александра для себя решила, что это нечто среднее между инструктором по йоге и секс-консультантом. Вызвать Беллу на допрос было невозможно. Любые официальные попытки назначить ей встречу могли спугнуть подозреваемую, пока единственную в этой истории. Поэтому Александре пришлось идти обходным путем. Она просто записалась к Белле на парную консультацию. Индивидуальной та не давала. Андрей невозмутимо заявил, что попытается справиться с ролью реквизита. Первая часть плана прошла отлично. Когда они вошли в зал консультации, Белла лишь улыбнулась им. Не похоже, что она заподозрила здесь какой-то подвох. Устроилась она неплохо, и это удивляло. Белла арендовала зал в дорогом районе, да еще и оформила его под собственные нужды. Помещение было просторное, приятно прохладное, с выкрашенными в белый цвет стенами. Звукоизоляция работала отлично, шум большого города остался где-то далеко, окна скрывались за непрозрачными светлыми шторами. Стены были увешаны весьма откровенными фотографиями, на большинстве которых мелькала сама Белла, явно пренебрегавшая одеждой. Напротив окон шумел водой, заключенный в стеклянные берега пруд, вокруг которого цвели белоснежные орхидеи. Мебели, как таковой, не было, только подушки разной формы и размера. На одной из таких подушек сидела, скрестив под собой ноги, Белла. Вся в белом, как и следовало ожидать. Она, наверное, предполагала, что так поддерживает общую гармонию. Но из-за того, что белые одежды сливались со стенами, Она напоминала зависшую в воздухе голову. Александра упрямо гнала из памяти мысли про колобка, но они возвращались с удивительной настойчивости. Чувствовалось, что Белла много времени уделяет собственной внешности, то ли по зову сердца, то ли потому, что это частью работы. Но природы свои представления об иронии, и сквозь дорогой макияж просматривалась дряблая, уже свисающая складками кожа, обрамлявшие наставленные пластической операцией щеки и губы. «Добро пожаловать!» Белла улыбнулась гостям. Голос у нее был приятный, она говорила негромко и будто нараспев. «Вы попали в мир гармонии и любви. Я уже вижу, что вы крепкая пара с яркой энергетикой. Я помогу вам усилить чувственный опыт и пережить невероятные путешествия». «Да мы тут уже по уши в невероятном путешествии!» — вздохнула Александра. Она достала смартфон и открыла заранее приготовленную фотографию Арсении Курсовой. «Мы, как ни странно, не на тренинг по постельному тихому пришли. Вы знали эту женщину?» «Знала. Александре хватило одного взгляда на лицо Беллы, когда та увидела фотографию, чтобы убедиться. Эти двое были знакомы». Любительница телесных практик наверняка была хорошей актрисой, иначе в такой профессии многого не добьешься. Но сейчас Белла не готовилась ни к чему подобному, не ожидала, что история многолетней давности снова всплывет, и упустила контроль. Впрочем, ненадолго. Она сориентировалась за секунду и вскоре снова блаженно улыбалась. «Мы не будем говорить об этом. Почему же? Тема хорошая и нужная». «Я никого не обсуждаю», — пояснила Белла. «Не так важно, знаю я эту девушку, не знаю или еще узнаю. На этом сеансе мы собрались, чтобы говорить не о ней, а о вас. Обсуждение кого-то другого — это всего лишь попытка убежать от проблем своей жизни в чужую. Эту женщину убили. Тем более не место таким разговорам в моем оазисе». «Вы считаете, что вам нечего обсуждать здесь?» «Напрасно. При общей гармонии между вами я вижу и трещины, которые со временем могут привести к расколам». «Вот ты...» — Белла повернулась к Александре. «Как часто тебе приходится симулировать страсть? Когда ваше время вместе приводило тебя к оргазму, а когда это была ложь?» Александре несложно было догадаться, какой трюк пыталась провернуть Белла. Хозяйку студии задело само упоминание Арсении, а весть о том, что та мертва, и вовсе напугала. Теперь Белла старалась давить на собеседников смущением, затрагивать темы, перед которыми люди в большинстве своем инстинктивно закрываются, ведь иначе они чувствуют себя уязвимыми, как будто голыми. Александра не собиралась поддаваться. Еще раз. «Моя личная жизнь тут ни при чем», — просто сказала она. «Вот и снова побег. Как часто ты делаешь своему возлюбленному минет. Это важная часть семейной жизни, вывод негативно заряженной энергии Чи, позволяющей раскрыть мужской потенциал». Андрей глухо закашлялся за ее спиной, явно пытаясь скрыть смех. Александра же все быстрее уставала от этого цирка. Не оборачиваясь, она попросила. — Возлюбленный, ты не мог бы подождать снаружи? У нас тут сейчас будет сугубо женский разговор. — Да, я пойду. Пойду начну курить, пожалуй. Тут Белле стоило бы уняться и заподозрить неладное, но она все так же безмятежно говорила нараспев. — Курение — это тоже показатель неудовлетворенности вашей сексуальной жизни. Курение — это желание принять в рот. Достаточно. Холодно прервала Александра. Иногда в рот не нужно ничего принимать. Нужно открывать его строго по делу. Она дождалась, пока за Андреем закрылась дверь, и заперла замок. было заметно напряглась, но улыбаться не перестала. Она наверняка мысленно повторяла себе, что останется хозяйкой положения. Беспокоиться не о чем. Она на своей территории. Александра и Андрей записались к ней официально. Сейчас разгар дня. Что может пойти не так? Однако Александра очень быстро продемонстрировала ей, что не так возможно всегда и везде. Она подошла к Белли, и прежде чем та успела встать, одной рукой перехватила за волосы, другой завела руку инструктора за спину. Прием был проверенный, не раз отработанный. Причем еще до тех времен, когда Александра стала сотрудницей полиции сработал он и на этот раз позволяя управлять белой как марионеткой от возмущения хозяйка студии не могла не то что заговорить закричать даже она вытаращила глаза в явном неверии она открывала и закрывала рот не издавая при этом ни звука скоро она наверняка бы оправилась и подняла такой ор который никак не подходит умиротворенной даме в белом но александра не собиралась дожидаться этого момента Она заставила Беллу встать и неловко, неуклюже подойти к стене. Ну а после этого она не без удовольствия опустила голову своей пленницы в искусственный пруд, да еще и поводила лицом Беллы по гладкой мелкой гальке на дне. Это не могло принести ни серьезной боли, ни уж тем более настоящего вреда. Результат, на который рассчитывала Александра, заключался в другом. Густой слой косметики на коже Беллы от столь неделикатного обращения сразу же потек. Когда хозяйки студии все же позволили вынырнуть, ее лицо скрывала разноцветная пятнистая маска, делавшая ее похожей на клоуна в двухнедельном запое. Вместе с элитной косметикой с Беллы слетел и лоск проводницы в высокие духовные материи. Когда она снова заговорила, И голос не переливался мягким сексуальным воркованием, а грохотал базарами девяностых. — Ты что, коза, края потеряла? — О, естественно, поперла! — усмехнулась Александра. — А теперь слушай сюда. Уже очевидно, что я готова действовать не совсем адекватно. Так не проще ли поговорить со мной нормально, иначе придется неестественным путем выпустить из тебя энергию чи. Тебя посадят за такое! — Меня из-за большей не посадили. Обычно я стараюсь этим не злоупотреблять, но честно скажу, тебя я считаю причастной к похищению и убийству Арсении Курцевой, поэтому церемониться с тобой не буду». Белла, до этого пытавшаяся кое-как стереть с лица комки косметики, пораженно замерла. «Чего ты несешь?» «Ты меня прекрасно слышала. Или ты хочешь сказать, что ваше одновременное пребывание в Австралии никак не связано с тем, что она пропала?» после того, как она предавила твоего мужа. Наше одновременное тут пребывание связано с тем, что эта Арсения пригласила меня в Австралию. Она была моей подругой». Сообразив, что просто так выкрутиться не получится, Белла наконец согласилась поговорить. И разговор получился куда более любопытный, чем ожидала Александра. Мстить за крах карьеры Игоря Фунтова Белла не собиралась, по той простой причине, что она издала мужа журналистке. Познакомились будущие супруги когда-то на откровенной фотосессии, где была была моделью. Фотограф быстро сообразил, что комплексов у девушки не больше, чем у него, да и интересов жизни примерно те же. Они начали встречаться, потом было добилась свадьбы, и это представлялось финансовой подстаховкой. О том, что муж снимает порнографию, было знала и относилась к этому спокойно. Если на такое идут взрослые люди и добровольно, почему бы нет? Возмутилась она, когда обнаружила, что Игорь принуждает некоторых своих моделей к съемкам и фотосессиям. Любое насилие в сексе Белла считала недопустимым. Отказ оставался для нее единственной преградой. Она попробовала поговорить с Игорем, но быстро сообразила, что он не видит в своих поступках ничего особенного. Белла, привычно своевольная, попыталась настаивать. Так она узнала, что сломанный нос срастается примерно примерно... Три недели. Она сделала вид, что этот урок ее убедил. Затаилась, прикидывая, как поступить. У Игоря были серьезные связи. Он уже намекнул, что найдет способ избавиться от жены, если она продолжит приносить ему проблемы. Были нужно было действовать наверняка. Разом лишить его поддержки, отправить, если не за решетку, то хотя бы на дно. Мириться она, естественно, не собиралась. Речь шла не только о девушках, на которыми он издевался, но и о месте Была начала присматриваться к журналистам, другого пути она не видела. Да и этот представлялся рискованным. Ей нужно было убедиться, что человек, которому она расскажет правду, начнет расследование, а не побежит предупреждать Игоря. Гарантий не было, дело затягивалось. А потом она познакомилась с Арсенией Курцевой. Почему именно она? — уточнила Александра. В то время она была совсем молодой журналисткой, без толковой репутации. Да, еще фанаткой своего дела. Знаешь, есть такие патологические честные малолетки. Она была из таких. Была всегда неплохо разбиралась в людях. Иногда допускала ошибки, если личность была сложной, вроде того же Игоря. Но Арсению, пылающую юношеским максимализмом, она прочитала как открытую книгу. Ей было все-таки решилось раскрыть правду и не прогадала. Юная журналистка вцепилась в эту историю, собрала данные, опубликовала. Редакторы этому особо не препятствовали. Секс-скандалы всегда хорошо продавались, а Игорь был недостаточно важной персоной, чтобы его опасаться. На этом его карьера рухнула. Недавние покровители поспешили откреститься от него. Им не нужен был такой балласт. До конца обычно сражаются лишь за тех, кто создает уникальный продукт, а Игорь был одним из многих. Он, конечно, без труда сообразил, кто стоял у истоков скандала. Но Белла знала, что так будет, она сбежала заранее. Затаилась, ожидая, когда дела мужа станут совсем плохи. В России она занималась тем же, чем теперь в Австралии. Консультировала женщин и влюбленные пары по телесным практикам. Ее заработок зависел от того, сколько клиентов ей удавалось найти. И Игорь сделал все, чтобы заработок этот стал как можно меньше. Отомстить Арсении за свои неудачи он не мог, потому и сосредоточился на бывшей жене. Он распускал о ней сплетни, он настраивал против нее всех, кого мог. Нельзя сказать, что он полностью перекрыл ей кислород, но дышать ей точно стало сложнее было подозревала, что единственным выходом станет переезд в другую страну. И даже подумывала об этом, когда на горизонте снова возникла Арсения. — Я ее уже не ждала. — Что еду меня? — Черт, курить хочется. — Ты куришь. — Это же подсознательное желание принять в рот что-то там. Усмехнулась Александра. — Иди нахрен. — Потерпишь, короче. Сначала расскажи мне все, что про нее знаешь, а потом уже будешь брать в рот что угодно. «Что она тебе предложила?» «Австралию». Даже принимая необходимость переезда, Белла не рассматривала Австралию как вариант. «Это ж так далеко, другой континент, почти другая планета. Что там делать?» Однако Арсения умела быть убедительной, она обещала помочь. И помогла. Именно с ее поддержкой Белла перебралась в Австралию вполне легально. Оформила все необходимые документы. Эта сторона почему-то представлялась ей сборищем деревень, заселенных людьми с плохими зубами, ковбойскими шляпами и пистолетами на поясе. Однако Австралия внезапно оказалась такой же цивилизованной стороной, как все остальные. Поселившись в крупном городе, Белла быстро вернулась к привычному московскому уровню комфорта. Естественно, сначала с деньгами у нее было туго, но Арсения подсобила ей и с офисом, и с поиском клиенток, тогда еще из числа русских эмигранток, желающих впечатлить австралийских мужей. Ну а дальше дело наладилось. Секс хорошо продается в любой стране, даже в теории. было уверенно стала на ноги, и необходимость часто общаться с Арсенией отпала. — И что? Она помогла тебе подобрать душевный? — удивилась Александра. — Представь себе. Тебя снова кунуть. Жирковато стало?» «Не надо», — всполошилась Белла. «Мне после твоего варварства и так к косметологу записываться придется». «Я говорю правду. Отчасти ею действительно двигала совесть. Она знала, что Игореша выклевывает мне печень за то, что я ей помогла. Ей важно было все исправить». «Отчасти», — повторила Александра. «Что еще?» «Явно же у нее была какая-то выгода в этой истории, иначе она не плясала бы вокруг тебя с бубном». «Ну да, не без этого. Чего от меня все хотят? Того же и она хотела». Арсения стала одной из первых клиенток Беллы в Австралии. Она могла бы просто давать деньги знакомой, если бы хотела помочь. Но дело было не в этом. Она искренне интересовалась уроками. «Когда мы познакомились, она была дико закомплексованной и зацикленной на работе», — пояснила Белла. Как и многим малолеткам, ей хотелось предстать перед миром крутой теткой, для которой сексом заняться все равно, что стакан воды выпить. Но это только на словах. Она не была расслаблена внутри, и секс у нее получался фионерский. Это какой же? Быстрый, техничный, как зарядка под звуки горна. Она не стремилась получить удовольствие. Она стремилась кому-то что-то доказать. Ей сразу сказала, что она бревно. Это было видно. Она дико обиделась и заявила, что я ничего не знаю и не понимаю. — А мне-то что? — Мне тогда не это важно было. У меня мысли вокруг Игореши крутились. Я знала, если она реально влюбится, она сама прибежит ко мне. Так и получилось. — С чего ты взяла, что она влюбилась? — засомневалась Александра. — Может, просто стала старше? — Осознала собственные комплексы. — Ты явно не представляешь, сколько денег и усилий у нее на все это ушло. — Когда у тебя столько бабла в сумочке, ты сама можешь найти себе мальчика, который сделает хорошо, а ты и напрягаться не будешь». Но она училась именно угождать, ей дико важно было кому-то хорошо сделать. Влюбилась она знатно. «Именно влюбилась? Или стала содержанкой?» Нерки не становятся содержанками», — рассмеялась Белла. «Она бы не смогла, не пересилила себя. Да и зачем?» Она хорошо зарабатывала этими своими расследованиями. Не супер, но ей хватало. Она никогда не говорила, что у нее там за матча. Но я готова спорить, она его обожала. Белла действительно не представляла, кто стал возлюбленным Арсении. А вот Александра даже по ее короткому рассказу кое о чем начинала догадываться. Во-первых, он явно был из местных. Сама Арсения, как бы не старалась, не смогла бы помочь Белле с переездом так быстро и легко тут одних денег не хватит тут связи нужны во вторых он был достаточно увлечен арсении чтобы эти связи задействовать и все равно он таился александра подозревала что даже если она использует ресурсы полиции она обнаружит в переезде беллы только участие арсении неведомый покровитель был осторожен он помогал из теней может уже тогда допускал что от арсении придется избавиться Или была другая причина? Поначалу Белла и не заметила исчезновения подруги. Она к тому моменту освоилась в новой стране. Арсения прошла полный курс обучения и перестала появляться в студии. Уже потом общие знакомые донесли, что ее нигде нет. Однако Белла не была человеком, который способен горевать из-за такого. Жалко, конечно. Но наверняка Арсения сама в чем-то виновата. Никого не похищают и не убивают просто так. «Ведь правда?» «Если будешь спрашивать меня, что там за он, то и зря», — предупредила Белла. «Поэтому и не буду. Ты мне лучше расскажи, есть ли тут знакомые тебе имена?» Александр протянула ей список свидетелей, собранных Эйденом. Белла окинула его мрачным взглядом. Обсуждать их ей явно не хотелось, как и помогать Александре. Но опыт уже научил ее, что лучше не выпендриваться. Да, сейчас у нее оставался шанс соврать, однако за это можно и поплатиться. Другими Белла жертвовала куда охотнее, чем с собой. Вот это знаю. Она недалеко тут живет. Белла указала на одно из имен. Так мы и познакомились. Случайно пересеклись в кафе, когда Арсения с ней встречалась. Вообще не представляю, какие отношения между ними, да и без разницы мне. И еще вот это знаю. Она из наших девочек. «Каких еще ваших?» «Русских, которые тут замуж вышли». Арсения мне и подогнала в числе первых клиенток. Эта Лиза работала турагентом, организовывала индивидуальные поездки по Австралии и все такое. Скорее всего, так они и пересеклись. Остальных не знаю. Я же сказал тебе, по какому поводу мы общались с Арсением. Что, при таком раскладе она стала бы меня всем своим друзьям представлять? Белла не пыталась солгать. Видимо, решила, что если сначала не получилось то и нет необходимости тратить на такую энергию. Но и рассказать она больше ничего не могла, поэтому Александра сдержанно кивнула. — Ладно, разладимся на этом. Разговор мог бы пройти намного приятнее, если бы ты с самого начала не пыталась дурить. — Слушай, вот что ты злая такая? Вроде мужик у тебя хороший, и любишь ты его. Я такое вижу. — А все равно... «Ты хочешь, чтобы после моего ухода у тебя был шанс покурить, или тебе интереснее орхидею из носа выковыривать?» — поинтересовалась Александра. «Вот, о чем я и говорю. Всего хорошего!» Задерживаться Александре не хотелось. Да и уязвленной она себя не чувствовала. В день, когда на ней начнут работать примитивные приемы людей вроде Беллы, можно будет признать свою профессиональную несостоятельность. Так что подколы чуть растекшейся секс-гуру ее не волновали. Она размышляла, как поступить дальше. Для начала ей требовалось найти Андрея. Он времени даром не терял. Вместо того, чтобы уныло сидеть под дверью, он забрал из машины Гаю и отвел в ближайший парк, где за забором располагалась собачья площадка. Теперь заскучавший Динго радостно перескакивал препятствия и бегал за мячиком. А в углу площадки жались друг к другу два пуделя и почти посидевший доберман. Александра прошла за ограждение, перехватила мячик, бросила подальше, пока Гаи был занят, она подошла к Андрею. Курить не начал. Полюбопытствовала она. Метафорический ряд смутил. Отозвался Андрей. Хотя про энергию чи даже не начинай. У нас сегодня еще один допрос. Я надеюсь, что хотя бы там никто не попытается препарировать мою личную жизнь. «Да я тоже, если честно, не проникся. Кого допрашиваем?» Из двух свидетельниц, названных Беллой, интереснее, безусловно, была турагент Лиза. Но она, судя по данным Эйдена, жила за городом, да и уезжала минимум раз в месяц. Она сейчас могла оказаться на другом конце Австралии, или вообще в Японии. Зато вторая свидетельница действительно то ли жила, то ли работала неподалеку. До нужного адреса можно было добраться пешком минут за пять. — Ее зовут Харлоу Гудром, — ответила Александра. — Как ты понял, по имени местная. — Не факт. она была Андервуд чисто фонетически тоже не обещала тетку, которая вчера вылезла из клетчатой сумки. осмотри Посмотри-ка. — Я не думаю, что в кругу Арсения было так много подобных личностей. Проверять надо. Попробую сейчас на удачу, и от результата уже будем отталкиваться. А Харлоу Эйден не оставил никаких данных, только имя пометку, выводившую ее в число самых перспективных свидетелей, и адрес. Да и Белла, похоже, не видела в ней ничего особенного. Так ведь к похищению могла быть причастна вполне незаметная женщина из толпы. Александра ожидала, что адрес приведет их к жилому дому, а оказалось перед тату-салоном. Администратор устойки, пол которого теперь можно было определить разве что по генетическому тесту, не был удивлен когда они объявили, что им нужна Харлоу. Он вообще никаких объяснений не потребовал. Просто отправился звать со скучающим видом. — А у Арсении были татуировки? — спросил Андрей, пока они дожидались в тесном полутемном холле. — Может быть. — Не знаешь или не помнишь? — Татуировки обычно на коже размещаются. — терпеливо пояснил Александра. — А теперь угадай, чего не было у статуи Матери-Земля? — Да, притормозил. Долго ждать им не пришлось. Администратор вернулся вместе с рослой, спортивной, но при этом вполне привлекательной молодой женщиной. Почти всю ее кожу покрывали татуировки. Однако подобраны они были так грамотно и выполнены так изящно, что смотрелись на удивление эффектно. Коротко отстриженные волосы Харло выкрасила градиентом. Темно-синий цвет на пряди переходил в лазурно-голубой. Александра услышала, как Андрей за ее спиной тихо заметил. Девочка с голубыми волосами уже не та. Александра подавила улыбку и кивнула подошедшей к ним Харлоу. Та рассматривала их без насторожности, но и без особого интереса. «Вы меня искали?» — спросила она по-английски. Акцент, впрочем, был британский, а не австралийский. «Меня кто-то рекомендовал?» «Мы здесь не за вашей работы. Нам нужно поговорить об Арсении Курцевой». В отличие от Беллы, Харлоу не стал отрицать, что знакома с Арсенией, и не насторожилась. Она просто удивилась. — Это, если я не ошибаюсь, та русская девушка, да? Я помню имя. — Я ведь не путаю. — Это действительно русская девушка. Судя по вашей реакции, близкими подругами вы не были? — Мы вообще не подруги. Пожала плечами Харлоу. — Так пересекались много лет назад. Если бы не экзотическое имя, я бы и не запомнила. «Что я могу вам рассказать?» «Давайте все-таки проверим». Они не понравились ей, но именно как люди, отвлекающие ее от работы. Не похоже, что Харлоу видела в них какую-то угрозу. Предупредив администратора, что у нее перерыв, она отвела их наверх, в комнату отдыха. Прокуренное помещение на втором этаже. На стульях и диванах валялись щиты вещи. Жужжание мух намекала, что продукты на столе лучше отправить сразу в мусорку. Окна были заклеены полупрозрачной пленкой, то ли чтобы скрыть происходящее внутри, то ли чтобы впустить в комнату поменьше солнечных лучей. Харлоу нисколько не смущалась из-за царящего здесь бардака. Она очистила себе первый попавшийся стул, попросту скинув на пол лежавшие на нем вещи. Александра отыскала свободный уголок на диване. Андрей остался стоять рядом с ней. — Как вы познакомились с Арсений? — спросила она. — В поход вместе ходили. В поход вместе ходили. Дважды, кажется, или трижды. Не суть. Там походы групповые. Не факт, что я ее сразу заметила и запомнила. — Что за поход? — Путешествие в Аутбек, — усмехнулась Харлоу, явно наслаждаясь теми воспоминаниями. Австралийцы к Аутбеку привыкли и благоразумно туда не совались. Они прекрасно понимали. Виды там везде примерно одинаковые, а шансы стать элементом пейзажа возрастают по мере того, как ты отдаляешься от больших городов. Иностранцы же на все смотрели иначе. Для них дикие пустоши были осколком прошлого, знакомого только по фильму. Всего несколько часов на автомобиле, и вот ты уже в мире первооткрывателей, один на один с природой. Все почему-то считали, что это безопасно, что покибают там другие, а с ними этого не случится. Спрос предсказуемо порождал предложение. Среди местных находились те, кто организовывал экскурсии для иностранцев в дикие уголки Австралии. Длились такие походы несколько дней. Сначала туристы уезжали подальше на автомобилях, потом оставляли транспорт в стороне дороги и дальше двигались пешком. Наслаждались видами, ночевали в палатках. Им казалось, что они познают и покоряют самые дикие из континентов. Организаторы походов дипломатично умалчивали о том, что специально выбирали безопасные маршруты. Отчитываться перед полицией о пропавших и погибших иностранцах не хотелось никому. Судя по срокам, любовь Арсении Курцевой к Австралии началась как раз с таких походов. «Она была в восторге», — признала Харлоу. «Мне такие ходульки постольку-поскольку — всего лишь способ избавиться от скуки. А она будто только там жить начинала». Хотя ей сперва приходилось тяжело. Так мы и познакомились. У Харлоу была неплохая спортивная подготовка. Да и в походы она раньше ходила. Столичная журналистка поначалу справляла с испытанием дикой природы куда хуже. Однако Арсения никогда не отличалась робостью. И чтобы облегчить себе жизнь, она быстро подружилась с Харлоу и стала у нее учиться. «К такому и сводилась вся наша дружба, если можно это так назвать», — подытожила Харлоу. Мы больше общались там, здесь у нее была другая компания. — Вы совсем не пересекались в городе? — уточнила Александра. Она прекрасно помнила, что сказала про этих двоих Белла. Если бы Харлоу попыталась отрицать, что пересекалась с Арсенией в городе, это стало бы первым поводом насторожиться. Но нет, она была все так же безразлично откровенна. Бывало иногда, в основном она меня приглашала на ланч, чтобы уболтать на новый поход. Но мне это было неинтересно. Ну, а дальше она и звать перестала. Думаю, нашла себе другую компанию. Я не по женской дружбе, если что». «А она была по женской?» «По любой. Она со всеми ладила». «А что насчет мужчин?» — поинтересовалась Александра. «Был у нее кто-то?» «Не знаю», — ответила Харлу. «Но ответила слишком быстро, да и взгляд отвела. Дурая она не была». Сообразила, что легко выдала себя, и смутилась еще больше. «Это стоит скрывать?» — удивилась Александра. «Да я ничего не знаю наверняка и не люблю сплетни. Слушайте, я не спрашивала, кто вы такие, потому что не собиралась сообщать о ней ничего личного. Как минимум один пробел заполнить легко». Александра продемонстрировала собеседнице полицейское удостоверение. «Она почти забыла, насколько это удобно». В России ей приходилось постоянно полагаться на Яна. Нельзя сказать, что Харлоу была впечатлена или испугалась, но это лишь доказывало, что проблем с властями у нее нет. Вот она и не боится. Александра решила немного подкорректировать стратегию. — Мы спрашиваем о ней не просто так, Харлоу. Арсения Курцева мертва. Вот теперь это впервые задела собеседницу за живое. Суровый тату-мастер посмотрела на нее с испуганным недоверием. Похоже, она и правда прекратила общаться с Арсенией задолго до того, как та пропала, и не следила за новостями. «Что?» «Но почему вы меня допрашиваете? Сколько лет мы не виделись?» «Не так уж много, да и умерла она не прямо сейчас, а года два-три назад», — пояснила Александра. «Мы считаем, что это может быть связано с ее любовником. То, что этот человек очень умело скрывался, тоже дает повод для беспокойства. Согласитесь?» Вы первая, кто хоть что-то толковое знает о нем. Вы так считаете? Тогда у меня для вас плохие новости. Ничего я по-настоящему не знаю. Харлоу подозревала, что со своим возлюбленным Арсения познакомилась на одной из экскурсий. Группы были большими, проводили вместе много дней, так что вероятность была вполне высока. Но с кем именно, Харлоу не знала. Она не искала внимания новой знакомой. Это Арсения за ней бегала. Просто она заметила, что Арсения в какой-то момент стала казаться отвлеченной, пропадала где-то, вечно улыбалась, даже если для этого не было никаких причин. Вскоре после похода, во время которого состоялось это знакомство, она перестала добиваться общения с Харлоу. Видимо, у нее появилась новая, куда более желанная компания. Это уже было что там. Жаль, что Харлоу не знала имени и не могла описать того, с кем встречалась Арсения. Так ведь группа — это ограниченный список подозреваемых. Александре нужно было лишь узнать даты и название фирмы, организовавшей поход, а дальше добыть имена участников не так уж сложно. В идеале, одно из этих имен может оказаться в списке Эйдена. Хотя то, что это иностранец, все равно немного смущало. Александра помнила, что новый возлюбленный Арсений с легкостью помог Белли устроиться в Австралии. Мог ли иностранец обладать нужными связями? А если он настолько освоился в стране, зачем ему походы в Аутбек? Впрочем, Александра признавала, что все собранные ею факты пока очень условны. Любой из них может оказаться ошибкой и не позволяла противоречиям себя остановить. Она как раз собиралась расспросить Харлоу о ферме, организовавшей походы, когда по зданию разлетелся резкий, громкий, бьющий по слуху звук. — Это что еще? — растерялась Александра. — На сирену похоже. — подсказал Андрей. — Она и есть, — подтвердила Харлоу, вскакивая на ноги. — Это пожарная тревога. Какого черта вообще? Сто раз говорила, хотите курить, курите здесь. Наверняка один из наших дебилов стал дымить возле пожарного извещателя. Александра была бы рада, если бы все объяснялось так просто. Увы, проблема таилась не в сигаретах или безответственных сотрудниках. Александра убедилась в этом, когда открыла дверь, и в комнату ворвались клубы черно-серого дыма. Тату-салон действительно горел. Пламя распространялось быстро, но даже его опережал удушающий дым. Похоже, где-то внизу все уже полыхало, а такого не бывает из-за случайного возгорания проводки. Больше всего это напоминало поджог, которого в разгар дня просто не могло быть. Однако спорить с реальностью Александра не собиралась. Она видела, что Харлоу и Андрей растерялись, закашлялись в выжигающем дыму. Да и ей приходилось непросто. Но она должна была действовать, а потом уже разбираться в причинах. Она вернулась в комнату отдыха, подхватила бутылку питьевой воды и пару первых попавшихся тряпок. Андрей сообразил, что она делает, помог ей, и скоро все трое закрывали лица мокрой тканью. — За мной! — скомандовала Александру. Она уже видела, что здание превратится в одну сплошную печь от силы минут через 10-15, и тогда не спасется никто. Нужно было спешить, и она спешила, надеясь воспользоваться самым простым путем, через главную лестницу, которая и привела их в комнату отдыха. Однако легких решений не было. Лестница оказалась заблокирована, наспех, но эффективна. Путь преграждали опрокинутые шкафы и какие-то ширмы. Похоже, тот, кто это устроил, начал пожар, запустил тревогу, дождался, пока сотрудники и клиенты покинут первый этаж, а потом превратил второй этаж в ловушку. Не то чтобы Александра еще верила в версию о случайном пожаре, но теперь все стало совсем уж очевидным. Это не просто поджог, это намеренная попытка избавиться от них. Кто-то знал, что они вошли в это здание, кто-то шел по их следу и действовал так грубо, так нагло. Но не зря ведь говорят, что все гениально и просто. Дым сомкнулся вокруг них капканом, пламя отнимало последний пригодный для дыхания воздух. Они оказались... В западне.